Италия и после. 3 апреля супруги уезжают в Италию. Их провожали на вокзале Кузьмин и знос Неделю Гумилёва гостили Воспидалетта у родственников покойной Маши Кузьминой-Караваевой. Затем последовали города Генуя, Пиза, Флоренция. Во Флоренции супруги задержались на 10 дней. Было очень жарко, И Анна Андреевна отказалась ехать с мужем в Рим и Сиену. Она полагала, что еще не раз побывает в Риме. Гумилев уехал один, оставив жену во Флоренции. Очевидно, в его отсутствии она написала стихи «Помолись о нищей, о потерянной, о моей живой душе. Ты в своих путях всегда уверенный, свет узревший в шалаше, и тебе печально благодарная». Я за это расскажу потом, как меня томила ночь угарная, как дышало утро льдом. В этой жизни я немного видела, только пела и ждала. Знаю, брата я не ненавидела и сестры не предала. Отчего же Бог меня наказывал каждый день и каждый час? Или это ангел мне указывал свет, невидимый для нас?» Здесь за образом печально благодарной, вечно несчастной смиренницы-грешницы теплится живое чувство к всегда уверенному в своих путях герою и его прототипу, доверие к нему и даже надежда. Есть, конечно, и тревога, и беспокойство. В начальном варианте стихотворения третья строка звучала «Ты всегда в путях своих уверенный». Акцент сместился на слово «ты», смягчая интонацию. А он же во Флоренции увидел сон, который чуть позже положит в основу стихотворения «Возвращение». Стихотворение будет посвящено Анне Ахматовой. Сон, видимо, предвещал разлуку, роковой путь в неизвестность. Во Флоренцию Гумилеву прислали вышедший без него сборник стихов «Чужое небо». Книга была выпущена издательством Аполлона. «Чужое небо» содержит стихи, где раскрывается образ любимой женщины, с которой очень непросто, с которой не прекращается борьба. Ахматова потом напишет «Самой страшной я становлюсь в чужом небе, 1912 когда я в сущности рядом, влюбленная в Мефистофеля Маргарита», Женщина-вамп в углу, Фанни с адским зверем у ног, Просто отравительница, Киевская колдунья с лысой горы, А выйдет луна, затомится. Там борьба со мной, Не на живот, а на смерть. Но там же и были и тот другой, И вечность, и она, и баллада. Стихи из чужого неба ко мне обращенные — пишет Анна Андреевна в записной книжке, несмотря на всю их мрачность, уже путь к освобождению. Освобождение от чувственного наваждения, от темных страстей. Оставалась иная связь, крепче любых других. О ней и писал Гумилев в неназванных Ахматовых стихах. Один из полученных экземпляров «Чужого неба» Николай Степанович отослал в Петербург блоку. Книга произвела на поэта-символиста глубокое впечатление. Он ответил благодарственным письмом. 5 мая Анна Андреевна написала в письме Коле Кузьминой-Караваевой. Коля вернулся из Рима, и мы на днях едем в Венецию. Я очень поздоровела, много хожу». Из Флоренции Гумилёвы отправились в Болонью, Падую, Венецию. Опять остановка на десять дней в Венеции. Впечатление от итальянской живописи было так огромно, что помню ее как во сне, писала потом Ахматова. Гумилев создал с десяток стихотворений прямо во время путешествия. А Анна Андреевна и в Италии находила газеты, где писали о ее сборнике «Вечер». Писали много и доброжелательно. Гумилеву в этом отношении повезло меньше, но одно безусловно. «Чужое небо» — это книга зрелого мастера. Вспоминая позже об этой поездке, Анна Андреевна скажет, «Я не могу ясно вспомнить Италию, может быть, мы были уже не так близки с Николаем Степановичем». По дороге из Италии Гумилев завез жену в Киев, Оставил ее у матери, а сам отправился в Петербург. 20 мая он был на месте. А в ее памяти ревность оставляет воспоминания, что прямо из Киева муж едет в Слепнева. Гумилев пробыл дома несколько дней, побывал в Аполлоне, встретился с друзьями, сделал нужные распоряжения и в конце мая отправился в Слепнева. Анна же тем временем поехала с матерью в имение Литки, кузины Змунчилла, в Подольскую губернию. В ее положении лучше было проводить лето на свежем воздухе. Гумилев нашел в деревню Олю Кузьмину Караваеву, да и Неведомский, опять же по соседству, открыли сезон верховой езды. Все началось с падения Оли, что было зафиксировано в ее альбоме стихами Гумилева. Лето пошло своим чередом. Вот июньское письмо Гумилева Анне Андреевне. Милая Анечка, как ты живешь? Ты ничего не пишешь. Как твое здоровье? Ты знаешь, что это не пустая фраза. Мама нашила кучу маленьких рубашечек, пеленок и так далее. Она просит очень тебя целовать. Я написал одно стихотворение, вопреки твоему предубеждению не писать о снах, о том моем итальянском сне во Флоренции, помнишь? Посылаю его тебе, кажется, очень нескладное. Напиши, пожалуйста, что ты о нем думаешь. Живу я здесь тихо, скромно, почти без книг, вечно с грамматикой, то английской, то итальянской. Данте уже читаю Лив Увер». Хотя, конечно, схватываю только общий смысл и лишь некоторые выражения. С Байроном, английским, дело обстоит хуже, хотя я не унываю. Я увлекся также верховой ездой, собственно, вольтижировкой или подобием ее. Уже могу на рыси вскакивать в седло и соскакивать с него без помощи стремян. Добиваюсь сделать то же на галопе, но пока неудачно. Мы с Олей устраиваем теннис и завтра выписываем мячи и ракеты, Таким образом, хоть похудею. Мока наша дохаживает последние дни, и для нее уже поставлена в моей комнате корзина с сеном. Она так мила, что всех умиляет. Даже Александра Алексеевна сказала, что она самая симпатичная из наших зверей. Каждый вечер я хожу один по Акинехской дороге, испытывать то, что ты называешь божьей тоской. как перед ней разлетаются все акмеистические хитросплетения. Мне кажется тогда, что во всей Вселенной нет ни одного атома, который бы не был полон глубокой и вечной скорби. Я описал круг и возвращаюсь к эпохе романтических цветов. вспомни волчицу и каракалу. Но занимательно то, что, когда я думаю о моем ближайшем творчестве, Оно по инерции представляется мне в просветленных тонах чужого неба. Кажется, зимой наши роли переменятся. Ты будешь акмеисткой, а я — мрачным символистом. Все же я надеюсь обойтись без надрыва. Анечка, милая, я тебя очень, очень и всегда люблю. Планяйся всем, пиши, целую. Твой Коля. В письме Гумилев, с одной стороны, вроде бы успокаивает жену, живу тихо, скромно, но, с другой стороны, рассказывает о верховой езде, а это ясное дело с Неведомскими, на их лошадях, как в прошлом году. Теннис с Олей, как и прежде, увлекает его. Не о Машеле думал поэт, когда ходил гулять по Акинихской дороге, ведущей в Подобино, имение Неведомских. Ведь все здесь напоминает о ней, о прошлом лете. Да, прошлогоднего веселья уже не могло быть без Маши. Кажется, Гумилев не избегает одиночества, даже ищет его. Ему есть о чем подумать. Ему не хватает той священной тишины, что дарит ощущение близости к Богу. В Петербурге за суетой, столичным шумом это теряется. При этом Гумилев еще раз напоминает Ане, что любит ее очень и всегда, и не обманывает, конечно. Особо заботится о любимой бульдожке Анны, которая должна щениться, корзину для нее ставят в его комнате. Он посылает Анне стихотворение «Возвращение», написанное под влиянием сна приснившегося в Италии. Ахматова потом пометит его в сборнике «Костер». «Сон в Италии» прислал мне в письме летом 1912 года в Литке из Слепнева. В стихотворении Гумилев рассказывает о спутнике, с которым герой долго шел вместе. Порою казалось, идем мы годы, казалось порою лишь день один. И потом мой спутник сказал мне, теперь прощай, нам разные дороги. Твоя святая, а мне, мне сеять мой рис и чай. Он предчувствует разлуку сейчас, когда, казалось бы, все хорошо. В июле Анна Андреевна приезжает в Москву, где они с мужем договорились встретиться. Он покидает Слепнева, едет тоже в Москву. Они не сразу отправились в имение. Гумилев представил Анну Брюсову, Которому оба были многим обязаны, Брюсов откликнулся на выход сборника Вечер. Анна увидела Мэтро в первый и последний раз в редакции Русской мысли. Видела и белого с женой Асии Тургеневой. Гумилев, как всегда, повел свою жену по книжным лавкам. Анна с волнением открывала последние номера журналов, искала отзывы на вечер и находила. Вполне доброжелательные. сочувственные она немедленно закрывала журнал и старалась сделать вид, что ничего не видела. ей казалось, что иначе они исчезнут. через несколько дней гумилевы покинули москву, отправившись в слепнева Анна находилась на последнем месяце беременности, поэтому в слепневском доме ее все берегли прощали вставание в два часа дня. Ее желание уединиться и ее одинокие прогулки в обществе моки. Ей не позволяли никакой физической работы, за ней ухаживали и даже носили на руках наверх, не разрешая подниматься по лестнице в верхний этаж. Возможно, этот период для Анны Андреевны был наиболее гармоничным во всей ее жизни. Беременная женщина полна значительности. Она выполняет важное дело и преисполнена таинственности, свершающегося в ней. «Я научилась просто, мудро жить» — было написано в этом состоянии. Слепнева присылались свежие журналы, и оба поэта искали рецензии на свои стихи. Когда у них спрашивали, что о них пишут, Гумилев гордо говорил «ругают», а Анна, сдержанно потупив глаза, Валят. В доме уважали их поэтические труды и не беспокоили до обеда. Гумилев подписывает Анне сборник «Чужое небо» цитатами из ее стихов. «Здесь все то же, то же, что и прежде. Был светил я, взятый ею и пивший ее отравы, Как будто темное сердце алым горит огнем. Н. Гумилев. Там, в Слепневе, Гумилевым написано стихотворение сказка, Ахматова сделает пометки на экземпляре сборника костер, принадлежавшего Лукницкому. Сон, Слепнева, лето 1912 Опять сон, только непонятно чей, Николая или Анны. Ведь написал же он Маргариту, используя ее сон. В сказке у оборотня и гиены рождается ребенок, не то птица, не то котенок, который выигрывает в домино у родителей и их нечистой компании поля, угодья и замок, и всех прогоняет, не желая делиться. Только добрую старую маму посажу я в ту самую яму, где была берлога дракона. Случайно ли здесь возникает образ гиены из ранних стихов Гумилева? Несмотря на откровенно пародийный характер стихотворения, посвященного Тэффи, на его шутливый тон, можно предположить, что волновало Гумилева в то время, о чем он невольно думал. Возможно, не обошлось и без сомнений, его ли это ребенок. Стихотворение заканчивается восклицанием. А тогда уж Адам родился. Бог, спаси Адама и Еву. Царскосельский дом Гумилевых был сдан на лето дачникам, и когда Николай с Анной в конце августа вернулись из деревни, они вынуждены были две недели жить в меблированных комнатах Белград на Невском проспекте в Петербурге. Приехала Анна Ивановна, и супруги перебрались домой в царское село. Начались будни и ожидания важного события — рождения ребенка. У супругов сложились свои шутливые ритуалы. Возвращаясь домой, Гумилев кричал «Куры!» Анна, если была дома, звонко отвечала «И гуси!» Не сняв пальто, Гумилев бежал к ней в ее темно-синюю комнату, и они начинали гоняться друг за другом и хохотать. Однако все чаще бывало, что на свои «курры» Гумилев не получал ответа. Это значило, что Анна не в духе. Николай Степанович сразу проходил к себе, потому что знал, жена, скорее всего, встретит его обычной ненавистной фразой «Николай, нам надо объясниться». А затем последует сцена ревности на всю ночь. Она требовала верности и страдала от измен. А еще Анна каялась мужу, что изменяет ему во сне. Плакала и каялась, а он смеялся. Неужели разлюбил, если смеется? Или никогда не любил? Гумилев тогда же был озабочен созданием журнала «Цеха поэтов». Он встречается с Городецким, продумывает план. Журнал получил название «Гиперборей» и выходил с октября 1912 года По декабрь 1913 -го. гиперборейцы, хранители храма Аполлона, вечно юные люди, купающиеся в солнечных лучах. Гиперборей, по сути, отпочковался от Аполлона и был первым в России журналом, в котором печаталась только модернистская поэзия. В нем главным была поэзия, а на втором месте критика. Сын Рано утром, 18 сентября, Анна почувствовала схватки. Прислушалась к себе, подождала немного, схватки повторились. Анна Андреевна заплела косы и разбудила мужа. «Кажется, надо ехать в Петербург». Двинулись. В Петербурге с вокзала до родильного дома шли пешком. Гумилев так разволновался... что просто забыл о существовании извозчиков или на худой конец трамвая. В десять утра они прибыли в роддом имени императрицы Александры Федоровны на Васильевском острове. Гумилев оставил жену на руках специалистов и в полном потрясении оказался в квартире у кузена Дмитрия Кузьмина Караваева. Первую половину дня он регулярно звонил в клинику, чтобы узнать о состоянии жены. Роды были долгими и тяжелыми. Нервы Николая окончательно сдали. Дмитрий увлек его в свое обычное место увеселения, где будущий отец пропьянствовал до утра. Утром все приходили поздравлять Анну с новорожденным, и она узнала, что Гумилев не ночевал дома. На него это было не похоже. Сам он явился со свидетелем с тем же Дмитрием. Очень смущен, что так получилось. Мне думается, рассуждала позже Ахматова, что Гумилев, подвернись другой приятель, менее подверженный таким весельям, мог поехать в монастырь, мужской или женский, и отстоять монастырскую вечерню с переполненным умилением сердцем. Итак, 18 сентября 1912 года у Гумилевых родился сын Лев, будущий ученый историк создатель теории этногенеза, поэт, писатель, драматург. Человек со сложной трагической судьбой, уготованный ему, казалось бы, изначально. Человек, много лет проведший в сталинских лагерях. Сначала сидел за отца, потом за мать, как считал он. Однако Лев Николаевич Гумилев состоялся как отдельная личность, как гений своего дела. На нем природа явно не отдохнула. По выписке мамы с младенцем счастливая бабушка устроила в доме праздничный обед с шампанским, созвала гостей. Гумилев весь сентябрь рядом с Анной и сыном. Он сам был любимым и любящим сыном, дорожил своим домом и, конечно, хотел, чтобы его ребенок рос в той же атмосфере с родными людьми. Анна Ивановна и ее падчерица, сводная сестра Гумилева Александра Степановна Сверчкова, почти сразу взяли Левушку на себя. нет сомнения что помогали чем могли анна ведь такая неприспособленная кормит малыша и то хорошо конечно новая роль связала анну по рукам и ногам режим ее диктовался крохотным тираном который просыпался и ночью и рано утром когда анна обычно спала конечно гумилев тоже участвовал в хлопотах по мере необходимости он был заботливым отцом Это покажет время, но пока его роль была второстепенной. Гумилев, по сути своей, не мог вести обывательский образ жизни. Конечно, он исполнял отцовский долг до определенных границ. Вернувшись домой, первым делом поднимался на второй этаж в детскую, куда поселили Левушку, заботливая тетка и бабушка, возился с младенцем. Но скоро его позвала другая деятельность. Поэт решает вернуться в университет, но не на русское отделение историко-филологического факультета, где он числился до сих пор, а на романо-германское. Семинарий профессора Владимира Федоровича Шишмарева сделался на тот момент чем-то вроде штаб-квартиры молодого акмеизма. Именно той осенью в Музее древностей университета он познакомился с Владимиром Казимировичем Шелейко, который сыграет в жизни Гумилевых значительную роль. На сей раз Николай Степанович посещал занятия прилежно, было что взять у профессоров. Для того, чтобы подготовиться к ноябрьским экзаменам, он снял комнату в Тучковом переулке на Васильевском острове. Эта комната, которую друзья назовут Тучкой, стала для него островком свободы. С 10 октября возобновились заседания цеха поэтов в доме Гумилевых в Царском селе. В октябре Анна Андреевна стала выходить в свет, оставляя Левушку на попечении родственников, а постепенно ребенок и вовсе переселился на второй этаж в ведомство бабушки и тетки. В октябре она снова пишет стихи после месячного перерыва. И одно из первых — о сыне. Загорелись иглы венчика в круг безоблачного лба. Ах, улыбчивого птенчика подарила мне судьба! Анна Андреевна подчинилась свекрови, отдала ребенка в любящие и заботливые руки. Потом она напишет о себе «Я дурная мать». Не дурная, просто сделала выбор, который для нее очевиден. Ей не быть просто женой, просто матерью. Она — поэт. В октябре рождаются стихи, которые свидетельствуют о тоске лирической героини, пережившей какое-то отречение. В волосах ее серебристая нежная прядь. Она переживает муку, которую способен понять лишь безголосый соловей. Навсегда мой голос затих. жалуется героиня, и опять образ Музы-двоеника в ее стихах связан с чувством обреченности. И если раньше Муза отняла обручальное кольцо, первый весенний подарок, то теперь, видимо, радость материнства. И еще в октябрьских стихах звучит грустный упрек в адрес близкого человека, мужа. Ностальгические стихи, как раньше у Гумилева, Обращены к их отрочеству, невинной паре. В ремешках пенал и книги были, Возвращалась я домой из школы. Эти липы верно не забыли Нашей встречи, мальчик мой веселый. Только ставший лебедем надменным Изменился серый лебеденок, А на жизнь мою лучом нетленным Грусть легла, и голос мой не звонок. Стихи, посвященные Гумилеву, лебедь надменный отдалился, она не может этого не чувствовать. Есть что-то, что влечет его из дома, от нее, а она связана ребенком. Однако скоро и она почувствует свободу. Роды, очевидно, повлияли на Анну Андреевну. Она еще больше похорошела. Начиная с осени, Гумилевы часто бывают в бродячей собаке, как почетные гости. На них идут поглазеть фармацевты. Побывавший в доме Гумилевых на собрании цеха начинающий поэт Александр Тиников сообщал в письме Борису Садовскому: "Ахматова красавица, античная гречанка, и при этом очень не глупа, хорошо воспитанная и приветлива. Комнаты их дома украшены трофеями абиссинских охот Гумилева." Опять полетели ночи, проведенные в бродячей собаке. К Гумилеву прислушивались, с ним считались. Даже Блок, который постепенно начинает ненавидеть акмеистов, испытывает к нему уважение. И Николай Гумилев неизменно уважал старшего поэта. До конца своих дней он пронес восхищение, смешанное с почтением и колоссальным интересом. Размышляя в те дни над творчеством Блока, его пророчествами, Гумилев говорил, ну что ж, если над нами висит катастрофа, надо принять ее смело и просто. У меня лично никакого гнетущего чувства нет. Я рад принять все, что мне будет послано роком. Эти слова не были бравадой, и время это подтвердит. Тучка и бродячая собака Акмеисты наглели. Они стали выступать с разъяснением своей программы. Этот период – штурм-унт-дранг, буря и натиск, акмеизма, когда они читали лекции, стихи, пропагандировали новое направление. Все это вызывало раздражение у символистов, напоминало о том, что пора уступить место молодежи. Блок, изначально расположенный к Гумилеву и его теории, постепенно взрывается. Придется предпринять что-то по поводу наглеющего акмеизма и адамизма. Сергей Городецкий читает в Бродячей собаке доклад на тему символизм и акмеизм, выходит третий номер Гиперборея. Параллельно этому Гумилев еще участвует в кружке Случевского», где собирались титулованные и важные любители поэзии. Гумилев рекомендовал кружку и Анну, ее приняли единогласно. Однако она к этой чести отнеслась легкомысленно и высмеивала мужа, считая, что он притворяется, будто любит и ценит Случевского. Однажды в их доме устроили вечер, посвященный памяти поэта по случаю какой-то даты. Собрались скучные пожилые люди, тайные и статские советники, не то почитатели, не то сослуживцы Случевского по правительственному вестнику. Конечно, читали его стихи и свои вирши, посвященные ему. Анна Андреевна страшно тяготилась гостями и не сумела этого скрыть. Николай Степанович сердился и обижался. Он чтил традицию, и это легко совмещалось с его модернистскими поисками. Что же касается приемов в их доме, то Гумилев шутливо выговаривал Анне. «Ты не способна быть хозяйкой салона». потому что самого интересного гостя ты всегда уводишь в соседнюю комнату. С ноября Гумилев постоянно живет в Петербурге, снимает комнату в Тучковском переулке и раз в неделю приезжает в Царское село домой. Анна навещает его два-три раза в неделю и часто остается ночевать. Николай Степанович много работает, совмещая учебу в университете с творческой и организационной деятельностью. Обычно он рано просыпался и начинал работать, а жена спала долго. Сидя за столом, Николай шутливо ворчал, цитируя Некрасова. Белый день, занялся над столицей, сладко спит молодая жена, Только труженик муж бледнолицей не ложится, ему не до сна. Иногда Гумилев, дурачись, коверкал стихи. Только муженик труж белолицей. Ахматова, подтягиваясь и зевая, парировала словами того же Некрасова. — На красной подушке первой степени Анна лежит. Как-то Городецкий поинтересовался, где он мог бы увидеть Анну Андреевну, намекая на свидание. Она ему ответила, шутливо подыграв, — приходите завтра в двенадцать. Он знал, куда приходить — на тучку. Ахматова тотчас забыла о шутке, ей не могло прийти в голову, что Городецкий примет ее приглашение всерьез. Она мирно проснулась на следующий день в одиннадцать часов, пила в постели кофе, поданный мужем. Гумилев в халате сидел за столом и работал, как обычно, и вот в двенадцать часов является Городецкий заглаженный с розой. Немая сцена. Городецкому пришлось выкручиваться из водевильной ситуации. Он стал резко выговаривать Николаю Степановичу за какое-то невыполненное дело. В итоге досталось ни о чем не ведающему Гумилеву. Ахматова писала в записных книжках. «Скоро после рождения Левы мы молча дали друг другу полную свободу и перестали интересоваться интимной стороной жизни друг друга». Они оба чувствуют трагедию несостоявшегося, несмотря на то, что бравируют широтой своих взглядов. За этой бравадой скрываются боль и несогласие. В бродячей собаке их постоянно подстерегали соблазны. Посиделки часто длились до утра, оставалось 5-6 человек. Анна собиралась ехать последним поездом в царское село, а Гумилев решал остаться. По ее воспоминаниям, Он усиленно флиртовал с Адой Губер, а жена поджимала губы и разливала чай. Бешеный темперамент Гумилева требовал новой пищи. Однако он никогда не встречался сразу с двумя женщинами. В этот период в разгар его роман с Ольгой Высоцкой Анна Андреевна не могла этого не чувствовать, хотя отношения не афишировались. Гумилев всегда был конспиратором. но, видимо, что-то все же произошло между ними, потому что Анна уезжает на Рождество в Киев к матери. Одна, без мужа и без сына. Возможно, именно тогда были написаны горькие стихи «Сколько просьб у любимой всегда, у разлюбленной просьб не бывает». Этот начальный афоризм Указывает на ощущение героини потерянности, оставленности, и эта грань, любимая, разлюбленная, характеризуется предельно просто, буднично, просьбами. Она теряет право на Него, поэтому больше нет просьб к Нему. Впереди ждет опасность и неизвестность, и я стану, Христос, помоги, на покров этот светлый и ломкий, то есть на бесцветный ледок. Боль, обида сквозят в строчках, посвященных ему, и это тоже, видимо, следствие их объяснения, вырывается наболевшее. А ты письма мои береги, чтобы нас рассудили потомки, чтобы отчетливей и ясней, ты был виден им, мудрый и смелый, в биографии славной твоей разве можно оставить пробелы? Горькая ирония. Даже сарказм разлюбленной женщины Искупается здесь надеждой на творчество И будущую славу, Подаренную ей любящим когда-то человеком. Пусть когда-нибудь имя мое Прочитают в учебнике дети И печальную повесть узнав, Пусть они улыбнутся лукаво, Мне любви и покоя не дав, Подари меня горькой славой. Слава горькая — все, что ждет героиню. Она давно знает, какой ценой платит за свой дар. А у Гумилева немногим позже появятся редкие для него исповедальные стихи, первый вариант пятистопных ямбов, после которых Ахматова, по ее признанию, не претендует больше ни на что в его поэзии. Она воспринимала эти стихи как прощание с ее образом в творчестве Гумилева. И действительно прощание. Ты, для кого искал я на Леванте Нетленный пурпур королевских мантий, Я проиграл тебя, как домаянти, Когда-то проиграл безумный наль. Ощущение потери, разочарование, Покаянный мотив звучат в стихах. Следующий фрагмент перекликается с блоковскими о доблестях. О подвигах, о славе. Ты в синий плащ печально завернулась, В сырую ночь ты из дому ушла. Сказала ты задумчиво и строго, Я верила, любила слишком много, А ухожу, не веря, не любя. Но пред лицом всевидящего Бога, Быть может, самое себя губя, Навек я отрекаюсь от тебя. Объяснение, видимо, было как раз в конце 1912 года. По крайней мере, Анна Андреевна пометила это стихотворение 1912-й ЦС. И даже если в Ямбах воссоздана ситуация с Ольгой Высоцкой, как считают некоторые исследователи, первоначальная идея его связана с Ахматовой. «Да, и объяснение было». Вполне возможно, что женщины говорили одно и то же. Упреки в нелюбви всегда звучат одинаково. Только Ахматова не ушла, как ушла беременная Высоцкая, раз и навсегда. Здесь героиня у Гумилева обретает обобщенные черты, задумчивая, строгая, разуверившаяся женщина. Произнося слова отречения, она понимает, что, покидая когда-то любимого мужчину, Она губит и себя, ведь он отнял любовь и веру. А герою нечего возразить, нечего ответить. Твоих волос не смел поцеловать я, Не даже сжать холодных тонких рук. Я сам себе был гадок, как паук. Меня пугал и ранил каждый звук. И ты ушла в простом и темном платье, Похожее на древнее распятие. Всю вину за разрыв герой берет на себя. Он сам оказался несостоятельным, как и герой Блока, не смог дать любимой того, что она ждала. Однако продолжение первого варианта все-таки указывает на Высоцкую. Разрыв с ней, произошедший где-то весной 1913 года, мог вызвать такую реакцию. «Я не скорблю, так было надо». Правый перед собой, не знаю я обид, Ни тайными, ни радостью, ни славой Мгновенный мир меня не обольстит, И женский взор, то нежный, то лукавый, Лишь изредка во сне меня томит. Едва ли Гумилев отнес бы жену К мгновенному миру, да она и не ушла. Она уехала на Рождество в Киев к маме, чтобы потом вернуться снова в дом Гумилевых к мужу и сыну.